Глава 30. Судья вынес решение в пользу Олега. Геннадий Павлович поздравил его, а Иванов стоял оглушенный, понимая, что произошло, но не верил. Перед тем, как уйти, адвокат Окрошкин подошел к ним и, не глядя на Олега, обратился к Геннадию Павловичу. «Доволен, да? Думаешь, всех обдурил? Но ты же понимаешь, что на этом дело не закончилось. Мы подадим апелляцию, будет новое решение». И тогда ты поймешь, кто на этом свете хозяин. Олег, услышав это, понял. Ничего не кончилось. И все же это первая победа. Они с Геннадием Павловичем остались в зале вдвоем. Если не считать судьи, который, открыв окно, курил, смешивая дым с дыханием приближающейся осени. Олег подошел к нему. — Спасибо вам огромное. — Мне-то за что? — Дело простое. — Послезавтра в канцелярии. Получите решение суда и живите спокойно. Только не забудьте в Москву смотаться. Нотариусу отвезти все свои документы и сегодняшнее решение суда обязательно. Через полгода мальчик будет полноправным хозяином состояния. Но они же апелляцию подадут. Пусть. Из материалов суда ничего выброшено не будет. Любой суд, ознакомившись с протоколами заседания, узнав о подкупленных свидетелях, грязных и подлых, Не пойдет и сам навстречу. К тому же они срежутся уже на городском суде. Хотелось бы надеяться. Надейтесь. Надежда — хорошее чувство. Спасибо. Иванов протянул руку судье. Тот пожалуй и, продолжая удерживать, спросил. «Вам фамилия Дмитриев. Ни о чем не говорит?» Олег пожал плечами. Судье отпустил ладонь Олега и полез за новой сигаретой. «Вообще-то, Дмитриев...» «Это председатель городского суда, который утвердит решение по вашему делу. Но я спрашиваю об Антоне Дмитриеве. Вы помните такого?» Олег опять пожал плечами. Семилетний мальчик перебегал по льду фонтанку и провалился. Двое пацанов увидели и спасли его. Кому-то из них пришлось даже под лед нырять, чтобы достать мальчика. «Что-то помню», — улыбнулся Олег. «Нам с Серегой Васечкиным тогда по 12 лет было». «Антон Дмитриев, сын председателя городского суда. Игорь Сергеевич помнит о вас с Васечкиным. А как Антон сейчас?» – спросил Олег. «Антон погиб десять лет назад в Чечне, сразу после училища, первый бой. А вы, ребята, живите подольше и помогайте хорошим людям». «Хороших людей достаточно в нашем мире. Они должны держаться вместе и помогать друг другу. Тогда зла на земле будет меньше».